Эпилог. Абсолютно черный джип, несущийся под сотку, послона вымершим после только-только стучившейся перезагрузки городским улицам с парализованным пока что движением, вдруг резко сбавил ход и со скрипом тормозов вильнул к обочине. Легко одарев древневысокий бордюр, черная махина внедорожника прокатилась еще примерно полсотни метров по бездорожью вглубь спального района, и замерла напротив рядов девяти этажек возле неприметно курящегося рядом с высотками черного пятна недавнего пожарища. Двое сидящих в салоне мужчин в одинаковой черной одежде и черных очках одновременно распахнули боковые двери и синхронно вышли из машины. При перемещении из полумрака салона под яркое солнце на их угрюмых неулыбчивых лицах не дрогнул ни один мускул. не отразилось ни единой эмоции. Снова садясь у левого борта, тенеловы дружно направились к одинокой фигуре на краю пожарища, закутанной в белый плащ-балахон, ткань которого, будто сотканная из тумана, находилась в непрерывном движении. «Мы рады приветствовать нового хранителя!» – решенным эмоций голосом начал разговор один из тенеловов. «Взаимно?» Не поворачивая к подошедшим головы усмехнулся разглядывающий пепелище хранитель. «Надеемся, наше сотрудничество будет таким же плодотворным, как с твоим предшественником», подхватил эстафету разговор Тенелов номер два. «Я тоже искренне на это надеюсь», – откликнулся хранитель. «Почему выбрано столь странное место для нашей первой встречи?» – спросил первый Тенелов. «Когда-то на этом пепелище стучилось мое знакомство со Стиксом», охотно пояснил хранитель и после небольшой паузы добавил «и с рихтовщиком тоже». «Это был достойный игрок», кивнул Тенелов номер два. «Я не могу найти следа рихтовщика в игре. Не знаете, что с ним стряслось?» спросил хранитель. «Это закрытая для нас информация», ответил первый Тенелов. «Выходит, он избежал участи стать вашей тенью», — хмыкнул хранитель. «Что ж, этого факта мне более чем достаточно. У нас мало времени, скоро здесь станет слишком оживленно», — сменил тему тенелов номер два. «Предлагаю перейти к текущим делам», — поддержал напарника первый тенелов. «Согласен», — кивнул хранитель. «Я внимательно вас слушаю». В то же время за тысячи километров от вышеописанной троицы где-то на безымянном пустынном кластере черноты в фонтане взметнувшейся вверх графитовой пыли явился на континент, пробудившийся от длительной спячки кошмар. Несколько секунд укутанное чернильным облаком чудовище стояло неподвижно на одном месте, пока на границе восприятия не уловило движения потенциальной добычи. И тогда подстегнутый чудовищным голодом монстр бросился в погоню. Конец книги читал Александр Чайцын, январь 2025 года.